Глава десятая Олег клевал носом, но не позволял себе заснуть, подозревая, что его подопечная сбежит и вытворит какую-нибудь глупость. Они с Лешей заранее договорились, что будут наблюдать за Кирой по очереди. Но парень дрых без задних ног в соседнем номере уже добрую половину своего дежурства. А Олегу ничего не оставалось, кроме как развлекать барышню, которая с каждой минутой становилась все невыносимее. «Кира, зачем вы меня злите?» Не выдержал он после очередной колкости в свой адрес. Вы либо хотите двигаться дальше и довести до конца то, что уже начато, либо мы прекращаем эту пустую трату времени, и я возвращаюсь в Москву. Я ведь не навязываю вам ни свое общество, ни свою помощь. Если считаете, что без меня прекрасно справитесь, флаг вам в руки. Вы же даже не понимаете, насколько опасно то, что с вами происходит. Ничего со мной не происходит. Зло огрызнулась девушка, залезая с ногами на постель и усаживаясь по-турецки. «Неужели вы не замечаете? Всего за сутки из уставшей, несчастной девочки вы превратились в первосортную стерву, с которой даже разговаривать невозможно. Ваше настроение скачет, как теннисный мячик, и амплитуда этих скачков с каждым часом становится все больше». «Это из-за аллергии», — отмахнулась от него Кира. «Скоро пройдет». «А если не пройдет?» Она посмотрела на своего мучителя долгим взглядом бездонных серых глаз и со скучающим видом уточнила. «С чего вы вообще взяли, что мое настроение как-то зависит от этих чертовых отметин?» «Вы забываете о том, что у меня тоже есть способности и опыт в подобных проявлениях сверхъестественного». Олег пытался говорить спокойно, но после двух часов препирательств его уже самого трясло от раздражения. Кира меняла решение со стремительностью модницы, опаздывающей на свидание. Примеряла, отшвыривала в сторону, хваталась за следующее, удовлетворенно кивала, но тут же снова недовольно морщилась, возвращаясь к предыдущему, и начинала новый виток этой бесконечной спирали. И ладно бы она хоть на чем-то задержалась, чтобы можно было судить, что этот вариант ее более-менее устраивает. Так ведь нет же, ей не нравилось абсолютно все. За эти два часа они успели несколько раз договориться, что начнут выполнять Кирину миссию с самого утра. Прямо под боком есть четкий темный путь, далеко ходить не надо. Потом Кире казалось, что лучше начать с той тьмы, которая висит во дворе ее дома уже месяц. Это ведь наверняка важнее. Олег соглашался, но девушка тут же заявляла, что вообще ничего не хочет, ее все и так устраивает, и никакие родственники ей не нужны. После этого она начинала обвинять Олега в том, что он ее путает, принуждает и вообще бессовестно лезет туда, где и без его советов хорошо живется. От всего этого у любого нервы бы сдали». Чуть ли не счастливый от того, что Кира наконец-то замолчала, пусть даже и ненадолго, он разлегся на своей кровати, закинул руки за голову и закрыл глаза. «Вы что, спать собираетесь?» – возмутилась девушка. «По-моему, это естественная потребность для живого человека. Простите, но я устал». «А мне что делать? Что хотите?» «Вы не узница, дверь открыта, а я не имею намерения припираться с вами и дальше, доказывая, что земля круглая». Можете погулять, например, вызвать такси и уехать домой. Ну, или вспомнить о существовании такого понятия, как совесть, и посидеть молча, пока я буду отдыхать». Кира фыркнула и обиженно надулась. Где-то на задворках подсознания она понимала, что ведет себя отвратительно, но ничего не могла с собой поделать. И сверхъестественные способности были здесь совершенно ни при чем. Ей просто было страшно. Страшно понимать, что любое решение повлечет за собой плачевный результат. Решись она уехать в какую-нибудь глушь и спрятаться, те три отметины, которые уже запустили корни в ее душу, не дадут покоя и постепенно сведут с ума. А если продолжать выполнять условия этой навязанной сделки, то таких отметин станет еще больше, и не факт, что после этого она останется сама собой. Олег, сердито позвала девушка, надеясь, что он еще не спит. Что? А зачем вообще нужны эти отметины? Я уже объяснял. Вздохнул он. Я прослушала. «Потому что госпожа Лукашина желает слышать только себя. Мне несложно повторить, но вы же опять вывернете все наизнанку. А если я скажу волшебное слово? Пожалуйста!» Олег молчал минуты две, и Кира уже решила, что не дождется ответа, когда в предрассветном полумраке прозвучал его усталый голос. «Эти отметины отгораживают вашу душу от реальности. Сейчас это просто пятна, но когда их станет больше, они закроют вас целиком, и вы окажетесь в своем собственном внутреннем мире». Я слышала о подобном, но мне еще не доводилось сталкиваться с этим вот так, воочию. «Слышали?» – удивилась девушка. «Ну я же не вчера родился», – усмехнулся Олег, не открывая глаз. «Если помните, я специализируюсь на контактах с загробным миром, причем уже довольно давно. У всего есть цена, Кира. Если мертвым что-то нужно, они никогда не требуют это от живых задаром и никогда ничего не дают бесплатно, если их о чем-то просят живые». Лишний год жизни, крепкие зубы, немножко удачи, цена за услуги может быть любой, и она всегда соразмерна тому, что нужно сделать. Сделка, которую заключил ваш отец, изначально была взаимовыгодной. Ему нужно было что-нибудь, что поможет найти родню, а застрявшим посреди мертвого пути душам нужно было пройти этот путь до конца. Полагаю, получить возможность видеть то, что ваша бабушка назвала путем живых, без этих отметин нельзя. «Вы меня запутали», — нахмурилась Кира. «Бабушка же сказала вам, что это цена. Ну, типа монет. За каждого благодарного мертвеца по монетке отметки, Всего десять. А потом взамен этих отметин дадут какой-то новый дар. Или нет?» «Не взамен». «А как?» «Судя по всему, новый дар работает только с отметинами. Иначе мертвые платили бы чем-нибудь другим». «Кира, я за двое суток поспал всего два часа. Можно мы поговорим об этом позже?» «Судя по всему, полагаю, насколько я понял...» Принялась в полголоса ворчать девушка. «Неужели нет точных ответов?» Она слезла с кровати и распахнула Настеж шакно, чтобы впустить в номер хоть немного свежего воздуха. Ждать, что Олег отреагирует на последний вопрос и пустится в объяснение, было бессмысленно. Не совсем ведь дурочка. И так понятно, что это все не точная наука, и никакой конкретики не будет. К тому же, ему действительно нужно отдохнуть, а ей не мешает вспомнить о том, что мир не вращается вокруг Киры Лукашиной. «Да, страшно, да, неприятно». «Да, хочется, чтобы ничего этого не было. Возможно, благодарственные подарочки от мертвецов как-то влияют на настроение и восприятие окружающей действительности. Но это ведь не повод сваливать на них все подряд. Нужно взять себя в руки и перестать истерить, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля». Олег проснулся около полудня. Окна номера выходили на запад, и палящее солнце еще до них не добралось, а от духоты это не спасало совершенно. Киры в номере не было, а на журнальном столике покоилась записка, в которой размашистым Лешиным почерком было коротко указано, куда именно подевалась неугомонная девушка. «Уехали искать мертвецов», — вслух прочитал Олег и сокрушенно покачал головой, искренне сострадая Алексею. Он принял душ, натянул на себя несвежую, пропавшую потом одежду, и поскольку заняться в ожидании спутников было нечем, направился искать человека, ответственного за отсутствие комфорта в номерах гостиницы. «Анатолий Тимурович еще не приехал!» Натянуто улыбнулась девушка-администратор, когда Олег потребовал встречи с руководителем отеля. «Может, я могу вам чем-то помочь? А вы кондиционеры ремонтировать умеете?» – уточнил мужчина не без доли сарказма в голосе. «Нет?» «Тогда, может быть, знаете, почему на окнах нет москитных сеток?» «Тоже нет? А у меня много вопросов». «Но ответить вы, милая девушка, можете только на один. Когда владелец этого безобразия будет на месте?» «Мы можем...» Неуверенно начала администратор, но Олег сурово нахмурился и перебил ее на полусловие. «Вы ничего не можете, потому что персонал не отвечает за решение руководства. Я посижу здесь, в холле, и подожду Анатолия Тимуровича. «А вы, будьте любезны, распорядитесь насчет завтрака, который входит в стоимость номера. Только кофе и прямо сюда, пожалуйста. Больше ничего не надо». Обычно в таких случаях персонал встает на защиту интересов своего работодателя, и Олег ждал, что девушка, как минимум, продолжит предлагать скандальному постояльцу несусветные блага, лишь бы он успокоился. Но это был явно не тот случай. От администратора и подошедшего к стойке охранника исходили волны злорадного торжества, что позволяло сделать недвусмысленный вывод – владелец гостиницы уважением своих работников определенно не пользовался. Частное на ожидание, еще полчаса на приватный диалог с Анатолием Тимуровичем, и гостям был предложен трехместный люкс с работающим кондиционером, мини-кухней, массажными креслами и прочими прелестями, от которых Олег отказался, поскольку не собирался задерживаться в этой гостинице надолго. Хозяин оказался даже не хозяином, а кем-то вроде заместителя, который до ужаса боялся настоящего владельца, хотя и позволял себе проворачивать за его спиной мелкие финансовые махинации. Конечно же, Анатолий Тимурович не сказал об этом Олегу прямо, но экстрасенсу о таком даже и спрашивать не нужно было. Он почерпнул нужную информацию из головы собеседника и просто надавил на больную мозоль, чтобы получить желаемое. Удобства не интересовали Олега совершенно, поскольку ему приходилось жить и в менее комфортных условиях. И тот факт, что его пытались обмануть, выдав бесплатное за индивидуальные условия для особых гостей, тоже не имел никакого значения. Так поступают сплошь и рядом. Олег хотел справедливости для Киры, просто ради того, чтобы в океане ее обито разочарований стало одной капли негатива меньше. Леша позвонил уже под вечер и сообщил, что Кира Юрьевна устала и требует отвезти ее домой. Логичное завершение дня. На другое Олег и не рассчитывал. Оставалось только вызвать такси и вернуться в город, чтобы не заставлять Алексея сидеть за рулем дольше необходимого. «Нормальная баба когда молчит», — резюмировал парень по возвращении. Он доложил, что ехал вдоль темного следа, который видела только Кира, несколько часов, а потом свернул с трассы на проселочную дорогу и на въезде в какую-то деревню встретил похоронную процессию. Девушка заявила, что дальше ехать не надо, потому что хоронят того самого старика, которого они искали. Развернулись и сопровождали катафалкой автобус с убитыми горем родственниками до самого кладбища. «Я там поспрошал чуток ненавязчиво. где этот больной совсем был, но не местный. Хотел умереть там, где родился. Вот его и везли за тысячу верст помирать. Как привезли, так и помер сразу, три дня назад. А раз не местный, то врача отказались справку о смерти выписывать и в морг его отправили». В общем, как выразилась Кира Юрьевна, мы только зря целый день потратили. Мол, этот мертвец не из тех, какие ей нужны. Слушай, Олег, я, если честно, так и не понял, какие именно покойники ее интересуют. Не просветишь, а то неуютно как-то. Ей нужно найти тех, о которых никто не знает, Леш. Пояснил Олег. Убиенных, что ли? Ну почему сразу убиенных? «Уехал, например, человек в лес по грибы, а его там инфаркт настиг. Никто не знает, где он и что с ним. А пока он там лежит, его душа мертвый путь до конца пройти не может, если я все правильно понял». «А, вон оно как!» – понимающе протянул Алексей. «Ну тогда это надолго. Сейчас не девяностые, такие мертвяки на каждом шагу не валяются». Ответить ему Олег не успел, потому что зазвонил телефон, и на экране высветилось имя Киры. «Я его нашла!» Выдохнула девушка в трубку так, будто бы не могла отдышаться после быстрого бега. «Кого?» – уточнил Олег, подозревая неладное. «Того, который к нам во двор заходил. И не только его. Их здесь четыре. Олег, ты можешь приехать, а то мне страшно». Переход на «ты» мог означать только одно. Ей не просто страшно. Она в ужасе. «Ты где?» – автоматически подхватил Олег предложенный вариант общения. «Эм, это частный сектор. Улица Садовая, кажется. Номер дома сказать не могу, потому что сижу на крыше». «На крыше?» «Да, на крыше. Что непонятного?» В ее голосе послышались истерические нотки. «Олег, тут собаки. Огромные и злющие. Они не гавкают, но так смотрят на меня, как будто я бесплатный ужин. Приезжай, пожалуйста». «Сиди и не дергайся. Я скоро приеду». Спокойным тоном приказал Олег. Завершил вызов и многозначительно посмотрел на Алексея. «Не девяностые, говоришь? Погнали. Я за руль, а ты быстро еще в навигаторе, где здесь улица Садовая».